Глава 9. Ожидание и реальность. Время на пути к Меркурию тянулось медленно и однообразно. Обслуживание Альфа-Ориона, тренировки, работа над новым посадочным модулем. Ничего по-настоящему захватывающего и интересного. Разве что упражнения на ортостале. Ортостатический стол. Устройство для проведения физиологических исследований, представляющее собой стол, изменяющий положение от горизонтального до вертикального снабжённый привязанными ремнями. Используется для медицинского контроля и тренировки сердечно-сосудистой системы космонавтов. Позволяет оценить реакцию организма на изменение кровообращения при изменении положения тела. Это такая кушетка с ремнями, которая может подниматься и стоять вертикально, с привязанным к ней человеком. Идея сорта столом появилась у Клавдии Васильевны когда она поняла, что без отключения на корабле искусственной гравитации солнечные панели не починить. Так она хотела получше подготовить экипаж к невесомости. Клава попросила Эдика поколдовать у неё в медпункте, и уже через несколько дней после аварии каждому из обитателей Альфа Ориона предложили немного повисеть вверх ногами. Когда все прошли этот нехитрый тест, тренировки стали регулярными. Мишке такие упражнения нравились, хотя после них и приходилось ходить, держась за стенку. На Земле первые дни недели нового учебного года, напротив, проносились практически незаметно. Новые учителя, новые предметы, да и сама школа, по сути, новая. Начальные классы занимались в отдельном корпусе. Мишка буквально разрывался между учёбой, футболом, изучением астрономии и астрономическими же наблюдениями. Ещё и друзья постоянно приставали с просьбами показать в телескоп, «Что-нибудь этакое», такое. больше всех донимала Вероника. «Ты же обещал мне луну и звёзды, и даже планеты. Чуть ли не каждый день напоминала она». Мишка хотел её пригласить, но всё как-то не получалось. То погода не позволяла, то луна была не в той фазе и выглядывала слишком поздно. Ещё Мишка научился искать на небе Венеру и Марс. Сейчас они держались недалеко друг от друга. Только появлялись перед рассветом. В это время Вероника наверняка спала. А если и не спала, родители вряд ли отпустили бы её к Мишке, в такую рань. К тому же Марс в виде красноватой горошины и Венера, похожая на крошечную фасолину, вряд ли подошли бы в её представление под определение «этакое». Мишка из-за Луны-то немного переживал. Но на ней, по крайней мере, видны моря и кратеры. А это уже кое-что. Удачный вечер выдался в конце сентября. Впереди была суббота и Веронике разрешили немного задержаться в гостях. Пока Мишка настраивал телескоп, она уселась в плетёное кресло, обхватила колени руками и нетерпеливо ворчала. «Долго ещё? Я начинаю замерзать. Возьми плед». «Нет уж. Лучше ты пошевеливайся». «Почти готово». Мишка старательно вглядывался в окуляр. На самом деле он давно понял. «Более чёткой картинки сегодня не будет» и теперь просто пытался поставить Луну ровно посередине. «А мы вчера были на тренировке?» Ни с того ни с сего вспомнила Вероника. «Кто вы и на какой тренировке?» Мишка сделал вид, что не понимает. Хотя сам, конечно же, видел, как Вероника вместе со своей Галкой Ивашкиной пряталась на детской площадке напротив школьного двора, когда они разминались. Правда, покрасоваться не получилось. Петрович пришёл на поле не в духе и гонял мальчишек по первое число. «На вашей, естественно», — хихикнула Вероника. «И что?» «Да так ничего. Команда у вас в этом году хорошая». Мишка покосился на подругу. «А в прошлом, значит, была плохая?» «Не то чтобы плохая», — Вероника прищурилась. «Просто в прошлом году в ней было слишком много малышей». «Ах, вот оно что!» Мишка вернулся к окуляру. «Ваш капитан, кстати, за лето прямо-таки похорошел», — продолжила Вероника. От ее слов Мишку слегка передернула. Во-первых, он все еще злился из-за того, что Оскара снова сделали капитаном. И тут уж обидно было не только за себя, но и за ребят шестеклассников. Во-вторых, Мишке не понравилось, что Вероника вообще заговорила про Оскара. Какое ей до него дело? А в-третьих, и это самое неприятное, она была права. За лето Оскар изменился. Похоже, он много тренировался и теперь играл не хуже остальных. Да и внешне стал больше похож на футболиста. Вытянулся, подкачался и даже загорел. К тому же перед самым началом учебного года он остриг свои ужасные волосы и теперь ходил с модным ёжиком и молниями на висках. Всё готово. Мишка сердито пнул табуретку, на которой опирался ногой. Вероника соскочила с кресла и подошла к телескопу. «Ой, как интересно! А поближе посмотреть можно?» «Нет», — буркнул Мишка. Настроение у него испортилось, и теперь ему стало всё равно, какое впечатление увиденное произведёт на подругу. «Похоже на декоративную штукатурку», — выдала, наконец, она. «У нас на балконе недавно делали ремонт, украсили так одну стену». «А ты чего ожидала?» Мишка совсем ощетинился. Вероника, напротив, держалась весело и непринуждённо, как, впрочем, и всегда. «Я думала, она будет большая, с хорошенькими такими кратерами». «Как на картинках». «Ну, извини, это тебе не Хаббл». «Хаббл. Телескоп, работающий на орбите вокруг Земли. Совместный проект НАСА и Европейского космического агентства. Запущен в 1990 году». «Да ладно, не дуйся». Вероника заглянула в окуляр ещё раз. Правда, скорее из вежливости, чем из любопытства. «А кратеры всё-таки где?» «Что значит «где»?» Мишка отодвинул её в сторону. Посмотрел в телескоп. Справа по краю чем тебе не кратера? А в середине, между прочим, море спокойствия. Вообще-то он сам не был уверен, что в середине именно это море. Но сейчас такая мелочь, как номенклатура, значения не имела. Ну-ка, ну-ка. Вероника снова прильнула к окуляру. Посмотрела. Напоследок даже пошевелила трубой. Потом предложила. — Может, покажешь еще что-нибудь? — Могу поискать Сатурн. Без особого энтузиазма отозвался Мишка. Вообще-то, как раз сегодня он планировал наблюдать именно Сатурн. Судя по онлайн-карте, он должен был оказаться недалеко от Луны, так что найти его было бы несложно. Но из-за Вероники планы пришлось менять. Сатурн — это который с кольцами? Кольца, чтобы ты знала, есть и у других планет, — не сдержался Мишка. Но да, у Сатурна они самые яркие. Здорово. Давай сюда свой Сатурн. Мишка снова прильнул к телескопу. Вероника зачем-то вернулась к футбольной теме. «А ещё в этом году у вас какая-то многолюдная команда. Или мне показалось?» «Нет, не показалось», — ответил Мишка, а сам подумал. «Дался ей этот футбол. Лучше бы о погоде поговорили». «И как вы пойдёте на соревнования в таком составе?» «Будем чаще меняться». «А зачем столько набрали?» «Не знаю. Петрович взял всех, кто пришёл». «Может, думает, что к концу сезона кто-нибудь сам отвалится». В старших классах такое случается. Родители забирают парней, если они забивают на учебу. Понятно. Но вы-то не в старших классах. К счастью, Сатурн обнаружился быстро. Мишка отошел в сторону. Уже можно? — удивилась Вероника. Мишка кивнул. Она наклонилась к окуляру, долго щурила левый глаз, а потом спросила. Это тот штрих-пунктир? Сатурн в Мишкином телескопе действительно походил на короткую косую черту на вроде значка для обозначения ударения, только с жирной точкой посередине. Но сравнение Мишке не понравилось. «Какой еще штрих-пунктир?» «Ну смотри, палочка такая, косая и толстенькая». «Палочка — это и есть кольца, а толстенькая посередине сама планета». «Понятно. А почему она так дрожит?» «Обиделась на твой штрих-пунктир», — фыркнул Мишка. Вероника посмотрела на него через плечо. А Луна почему дрожала? Тоже обиделась. Конечно, ты же назвала её штукатуркой. Да я серьёзно. Вероника демонстративно надула губы. А если серьёзно, дрожит не Сатурн и не Луна. Дрожит телескоп, когда ты его трогаешь. И сама атмосфера тоже дрожит. Мы смотрим низко над горизонтом. А чем ближе к Земле, тем воздух плотнее. Он вроде бы и прозрачный, но не совсем. Пыль, дым, туман. Даже разница температур. Всё мешает. Лучи света рассеиваются неравномерно. Вот нам и кажется, будто планеты в телескопе дрожат. Если бы Сатурн был сегодня повыше, картинка оказалась бы лучше. «Ой», — выдохнула Вероника, — «всё это как-то сложно и непонятно. Пойдём лучше в комнату. Я покажу тебе новые пейзажи». Сегодня в художке рисовали позднюю осень. Мишка с тоской посмотрел на телескоп. Лично для него Сатурн был куда интереснее, чем шедевры его неугомонной подруги. «Пойдем», — обреченно простонал он. Посидели еще немного, пили остывший чай, болтали о школе, листали Веронике на работы. Потом она ушла. Мишка проводил ее до калитки. На прощание Вероника привычным движением чмокнула его в щеку. «Увидимся». «Увидимся», — тихо повторил он.